24. По лесу мы шли хотко, привычно. Всё-таки тут не печёрские чещёбы, и не изломанные злой магией леса ожога. С точки зрения сестёр это вообще была какая-то прогулка по парку, а не по лесу. Настолько это было непривычно. Эйла и Эльмира, конечно, шли куда хуже. К подобным прогулкам они явно были непривычны, особенно Валканин, что, в принципе, было вполне нормально. Зачем ходить пешком, если можно передвигаться на лошади в карете или в автомобиле? Мы старались идти, обходя стайки мелких гейстов, которых на нашем пути попалось уже с полудюжины. Конечно, можно было бы разогнать их или убить их одним голосом. Для нас это проще пареной репы. Это другим бы пришлось возиться куда дольше с их уничтожением. Мало ли, что мелкие тварюшки, собравшись вместе, они дуреют, а на людей бросаются почти всегда. С раттами или видилями задиваешься, так они мигом тебе кровь пустят. Но мы старались не тратить время зря и отвлекаться на всякую мелочь, если она нам прямо не угрожала. Где-то в полуверстес слева в небо ударил сноп алых искр. Кто-то подал сигнал о прекращении испытания. Хотя в той стороне мы оставили как раз пару стаек низкоранговых тварей, от которых отхватить можно лишь с непревычки. Но кто-то, видимо, всё-таки отхватил горячих. собственно, о чём я и говорил. Подал сигнал остановиться. Незнакомые с нашими жестами Валканен и Юсупова ПНРцы сделали ещё несколько шагов, но их быстро остановила Хилда. Сёстры вопросительно посмотрели на меня. 100 сожжений, шесть отметок, тихо произнёс я, разминая пальцы. Не жесты, скорее всего, голимы. Эйла, насколько можешь ударить в югой? 60 сожжений, может быть, 70. Значит, 60. Нормально. Подвигаемся вперёд. Я вызываю дождевое облако. Элла бьёт льдом, а затем Эльмира посылает вперёд птицу. Всё понятно. Тогда действуем. Големы были классическими, из глины, и, скорее всего, армированные банальными ветками и палками. Дешёво, сердито, эффективно. Сидит себе такая куча мусора на обочине тропинки. Обычными поисковыми заклинаниями почти не определяется. а в нужный момент активируется и атакует. Помню, те же Смоленцев в своё время немало такими фокусами попортели крови Пакту. Я окутал облаком мелких водяных капелек участок, где находились големы. Пока мы продвигались вперёд, всё, включая магических дуболомов, основательно промокло. По моей команде Валканин ударила ледяным штормом, замораживая всё впереди, а затем Эльмира послала в бой воздушного элементаля. сплетенная из энергии здоровенная птица, напоминающая ворона, метнулась вперед, разбрасывая искры и разряды, а затем врезалась в дерево. Во все стороны хлестнули ветвистые молнии, и несколько куч мусора разлетелись на куски. Хорошая штука, големы. Вот только для комплексной магической атаки уж больно уязвимы. «Это было просто», — усмехнулась Хильда. «Вообще-то нет», — возразила Эйла. «Да». Големы в спящем состоянии почти невозможно обнаружить. Правда, что ли? А вот я их прекрасно видела, пусть и не так далеко как Конрад, но ваш принцип поисковых черней обычен. Обычное сканирование позволяет засечь источники магической активности, а ваша древняя семейная техника, усмехнулся я. В общем-то, даже и не соврал. Это Эйла явно смышлёная. А вот другие пока ещё не поняли, что поисковые чары Винтера представляют немалую ценность. Ну да, на фоне смертоносных заклинаний они не сильно впечатляют. Но какой смысл в мощности, если ты не будешь бить первым? Дальше тему она, конечно, развивать не стала. О семейных секретах каждому встречному поперечному рассказывать не принято. Точнее, рассказывать можно, вдаваться в детали нет. Следующие полчаса были скучными. Нам попалось лишь несколько тварей. Вилли без особых проблем разогнала стайку фрехтанов. Хельдаш угонолу фукса, не посчитав его достойной добычей. Но ну, я прикончил крадущегося к нам риппера. Слова могут ранить, слова могут убить, нараспев произнесла Юсупова. Первый раз вижу голос заклинателей в действии, уважительно произнесла Валканин. Если не секрет, то каков предел того, что можно им уничтожить? Это риппер, произнесла Вилли. Тварь старшего ранга, опасный в первую очередь своей скоростью. Но ему хватит всего одного слова. А вот на высшего ранга может понадобиться и 5, и 10 слов, чудища разные бывают. Исключительную тварь, где и слов не категории, словом не убить вовсе, можно только ра Сестра Асиклас, увидев, что я хмуро рассматриваю валяющегося на земле риппера, "Что такое, Конрад?" Хилда тоже заметила, что я напрякся. "Что не так?" Да всё так. Риппер и риппер. Сколько мы таких уже перебили-то? Один из самых распространённых гейстов Северного полушария, похожий на волка переростка, вставшего на задние лапы. Так-то он предпочитает бегать на четырёх, но в бою орудует не только усеянной кривыми зубами пастью, но и длинными передними лапами, увенчанными огромными когтями. Когда-то они разрывали одинарную кольчугу как лист бумаги. Быстрый, шустрый, Имеет отличный слух, неплохое обоняние и острое зрение. Что за протянула Мина. У риппера не было глаз, лишь гладкая чёрная кожа с багровыми прожилками, что покрывала глазные впадины на черепе. И если присмотреться, то можно было найти и другие необычные черты: чуть более короткая морда, чуть более короткие лапы, коренастое туловище, никаких шипов. А ещё высеребренная спина. Понимаете, что это значит, спросил я. Сестры кивнули. Они всё прекрасно понимали. А можно объяснить для несведущих, попросила Эйла. Товари непостоянны, объяснила Хилда. Хотя риппер всегда остаётся риппером, но тот, кто зародился в пустынном ожоге, будет отличаться от появившегося в лесу. Немного она будет. Это вот, например, пещерный. А ещё он старый, добавила Вилли. Видишь серебристую спину и шрамы. Ему лет 10. Вот только чего он напасть решил, нахмурилась Хилда. Старые твари осторожные, заклинатели всегда чуют. Они чуют меня, сказал я. Что-то изменилось во мне, когда? Нет, понятно, что во мне что-то изменилось, когда я вернулся в прошлое, но есть и ещё что-то. Твари теперь не могут оставить меня в покое, нападая вопреки всем своим инстинктам. Почему? Маз сказала, что это потому, что они до одури меня боятся. Но как это понимать? Дев его знает. Где-то вдалеке прогремела серия взрывов, от которых содрогнулся эфир. Похоже, кто-то пустил в ход мощную боевую магию. "Идём", скомандовал я. Надо побыстрее разобраться со всем этим. Двинулись дальше. Простенькое заклинание компаса исправно указало нам направление, куда идти. Шли мы явно в стороне от основной массы абитуриентов, которые, судя по всему, уже вели самый натуральный бой против гейстов. Впрочем, нам это было только на руку. Твари со всей округи собрались на шум сражения, а нам попадалась только всякая мелочь. Сотня зайцев впереди показался гейст, судя по всему, urs. Ну, прямо как сглазил. Тварь ломилась шумно, пробивая путь сквозь кустарник и молодые деревца. Я подал сигнал, и сёстры разошлись в стороны, увлекая за собой Эйлу и Эльмиру. Geist был уже в десятке сожжений впереди. Увидев меня, заревёл и прибавил скорости, мимоходом снеся пару молодых берёз, будто тростники. Поднялся на задние лапы, увеличил скорость. Я хладнокровно выждал, не двигаясь с места, а затем коротко бросил: "Стой!" Урс будто бы с размаху врезался в бетонную стену, рухнув на землю и пропохав глубокую борозду. Я с двух рук ударил шпирами, всаживая их в уязвимые точки между ключицами и нагрудной пластиной, парализуя гейста. А затем с боков подскочили сёстры. Вилливсадела ещё одно копьё в крестец, а Хилда перерубила шею. Урс скотина живучая и крепкая, но поражение сразу двух смертельных точек ему ни за что не выдержать. Вы очень слажено действуете, произнесла Эйла. Я такого ещё не видела. А много видела-то поинтересовалась Хильда, пиная башку Урса. «Не особо. Отец уже давно отошел от дел, а наша дружина маленькая и не такая сильная. А чего так? Соседи хорошие. Соседи обычные, только дай повод, сожрут». «Но...» — приподнял я бровь. «Но мы пока что повода не даём», — пожал плечами Валканен. Отец решил заняться производством оружия, но пока что дела идут не так уж и хорошо, а больше с нас взять нечего». А где именно в вашей земле? Под Магилёвом? Ничего особенного: речка, лес, болото, пёток деревеньек, что президент кантона выделил в виде пенсиона. Под Магилёвом, значит. А ведь где-то там должны быть солидные месторождения праха. Пакто нашёл их при осушении болот. Ничего сверхъестественного, но куш ценный. По нынешним временам так особенно, пока алиманцы ещё не наладили производство синтетики. Старые месторождения конфедерации истощаются. Хотя об этом ещё мало кто знает, а новых открывают из года в год всё меньше и меньше. Сожогов много праха не добыть, а разработка даже верхних уровней древних катакомб под городами крайне опасна. До сих пор не очень-то известно, что именно таится под землёй, но зато прекрасно известно, лучше не копать особо глубоко. Судьба Китежа и Цвайштатта это прекрасно демонстрируют. рассказать Эйли о том, что, возможно, её семья сидит на чём-то, что куда дороже золота, точнее, попробовать выйти через неё на самого барона Валканина. Не сейчас, разумеется, а когда я заслужу доверие. Нет, слишком опасно, даже если мне поверят. Особенно, если мне поверят. Маленькое баронство сожрут, если узнают о таких сокровищах, и сделают это куда быстрее, чем Валканины смогут укрепить позиции. Барон есть барон. Большой дружины и тяжёлого вооружения ему не положено. Конечно, всегда можно купить услуги наёмников, но и это может не решить проблему. Наёмников могут перекупить, да в конце концов элементарно попросить не вступаться за того, кого не следует. Насколько я узнал их кухню, там все связаны со всеми. А те, кому серьёзные люди не указ, и кто готов вписаться во что угодно за кого угодно, обычно ничего толкового из себя не представляют. прошли вперёд, обошли бурелом и натолкнулись на группу абитуриентов. Человек 5, четверо парней и одна девушка. Даже не знаю, откуда они конкретно. Все ранены, но легко. Однако сильно истощены. Учитывая, что всё вокруг них было завалено несколькими десятками дохлых гейстов, ничего удивительного. Мы прошли мимо, помощь предлагать не стали. На месте уже был десяток солдат академии. Да, именно что солдата, а не просто преподавателей. Пара наёмников таримцев, бойцы в форме княжеских дружинников, которые с нашивками магов, в общем, было кому оказать помощь пострадавшим и охранять их. Раз уж получается, что они провалили испытание. Двинулись дальше. Теперь мы, похоже, были уже в числе первых, потому как обходить гейстов становилось всё труднее и труднее. Только голосом и спасались, иначе хрен бы мы впятером куда пробились в отрыве от основной массы. Рико моя же масса, похоже, сообразила, что тут воле не воле надо объединять силы, и теперь ломилась где-то на расстоянии версты позади нас. Я снова остановил свой небольшой отряд. Хейла и Эльмира уже научились худо-бедно понимать нашу систему условных жестов, хотя бы в части того, когда надо замирать и не шевелиться. Вилли вопросительно посмотрела на меня, жестами показывая, что не чувствует никакой опасности. Хейлда подтверждающе кивнула. А я всё равно чуил впереди гейста. Наши поисковые чары не ошибаются, только не в случае с тварями. Обычное сканирование ищет признаки биоэлектрической активности, но в лесу это даёт сплошной белый шум, и приходится полагаться скорее на собственные уши и глаза. Но поисковые чары заклинателей работают иначе. Мы активно подсвечиваем всё вокруг слабыми магическими импульсами, которые отражаются от живых или магически активных объектов. Теоретически, этот метод крайне плох против других магов, потому что источник излучения легко засечь. Но это в теории. А на практике уже больше ста лет заклинатели знают, как замаскировать подобные импульсы под естественный магический фон. Просто заклинатели мало, мы не слишком участвовали в воинах людей, да и вообще не очень любим делиться секретами. Я подал знак, указывая идти в обход. Сёстры это сразу же поняли. Я не знаю, что мы не знаем, Хельга покривелась, но возражать не стала. За последние месяцы кузина уже привыкла меня слушаться. Ну или хотя бы сначала делать, а уже потом спорить и прирекаться. Хотя до такого доходит всё реже и реже. Мы двинулись в обход, и неожиданно всё пошло кувырком. Сигнатура гейста пришла в движение. Где-то впереди послышался шум от чего-то громадного, куда больше ursа, что сейчас ломилось в нашу сторону. Мой бросил из рассыпную, а затем ломая деревья и оставляя за собой натуральную просеку, на нас вышла тварь. Вот тут уже никаких сомнений не было. Перед нами был пещерный гейст, похож на испалинскую размером с двух быков медведку. Шесть коротких многосуставчатых лап, пара мощных коротких клешней, иззубренные жвалы и длинный хвост, увенчанный шипастым навершием. Сверху весь покрыт толстенной хитиновой бронёй. Револьвер такую не возьмет. Цверг!» «Стой!» — крикнула Хильда. Тварь дернулась, будто врезавшись в стену, остановилась и начала разворачиваться. Быстро, неожиданно быстро для такой туши. «Умри!» — в бой вступила Вилли. «Умри!» Из-под хитиновых пластин цверга брызнул Харз. Тварь заскрежетала и бросилась к мине. Взмах их клешней снесли пару деревьев толщиной в локоть, но сестра успела отскочить в сторону. "Сдохни!" рявкнула Хилда, вкладывая больше силы в голос и разворачивая в руках зародыш заклинаний. На цверга налетели две сотканные из электричества птицы, заключив его в клетку из молний. В воздухе запахло палёным мясом. Тварь задергалась, тонося во все стороны удары хвостом и пытаясь клешнями разорвать магические оковы. "Долго не удержу!" крикнула Эльмира, держа в руках управляющие нити своих громовых птиц. "Хейла, воин", скомандовал я. "Прижми тварь к земле". Валканен не сплоховала, и немедленно призвала своего элементаля. В воздухе моментально похолодало. Над землёй зависли снежинки, которые тут же сложились в громадную человекоподобную фигуру, напоминающую рыцаря с мечом и щитом. Воин навалился на гейста, прижимая его к земле. Я немедленно ударил магией. Броню цверга так просто не прожечь, не просто и не быстро. Кумулятивных гранат или гранатомёта у меня тоже нет. Даже с восьмым рангом его так просто не одолеть. Но у твари всё же есть слабое место. У любой твари оно есть. Чистокол ледяных пик ударил из земли, разрывая брюхо цверга, где броня была куда тоньше. Тот заскрежетал, разорвал клетку из молний и отшвырнул ледяного воина в сторону. "Умри!" я хлестнул голосом. Твар дёрнулась от удара и звалилась на бок. "На!" выдохнула Хельда, ударяя из двух рук магией. "Жри!" Два алых луча концентрированной энергии ударили в брюхо цверга. Громыхнул сдвоенный взрыв, разметавший обшмётки плоти монстра в стороны. "Хейла, голова!" скомандовал я. Пальцы Валканен замелькали в диковинном танце, когда она начала передавать через управляющие нити нужные команды элементалю. Воин снова налетел на цверга. принял удар хвоста на щит, мечом снёс башку твари и в следующее мгновение рассыпался. Эйла и так продержала элементаля удивительно долго для её силы. "Я добью!" крикнула Юсупова, прикрывая ладонью левый глаз и выбрасывая вперёд правую руку. Воздух разорвала ветвистая фиолетовая молния, которая ударила в корчащегося без головы сверга, буквально разорвав его надвое. Но это уже было определённо лишним. Тварь бы и сама издохла. А судя по резкой побледневшей Эльмире энергии его удар, она вложила много, слишком много. Все целы? спросил я, когда стало ясно, что твари нам больше не угрожает, а других поблизости нет. Эльмира? Я слабо произнесла опустившаяся на землю девушка. Разве что весьма утомлена столь напряжённой битвой. Врак был поистине силён. Важно было и не добивать, проворчала Хилда, подходя к ней. Он бы и так сдох. А ты только зря энергию потратила. Идти можешь? Полагаю, что да, только отдохну немного. А ты сколько таких молодых сможешь выдать? любопытствовала Эйла. Полагаю, что одно за раз за день. Твою-то! досадно выругнулась Хилда. Ну вот кто тебя просил, а? Ты ж теперь и комара не прихлопнешь. Комара я прихлопну. Я всё же благословлена такими дарами, как правая рука и левая рука. А в остальном, прошу простить. Никогда допрежь я не сталкивалась с такими чудищами, и несколько растерялась. Для одиннадцатого ранга сильно, отметил я. Даже очень. Внешность обманчива, развёл руками Эльмира. Это ведь даже не заклинание было. Я просто призвала элементаля и высвободила его в качестве чистой энергии. Ага. присвистнула Вилли. Не знала, что так можно. Как там, древняя семейная техника, да? Ну, я теоретически знал, что такое можно проделать, но сам даже не пробовал никогда. Для работы с элементалями нужно крепкое сродство с первоэлементом. А высшая стихийная магия никогда не была моим коньком. Я подошёл к дохлому гейсту. Всё, я вношло не по плану. Таких тварей нельзя выпускать на неподготовленных новичков. пусть даже и сильных, но всё равно новичков. И никто бы в здравом уме их и не выпустил. А значит, что? А значит, дело плохо. Насколько? Ну, как сказать. Никогда раньше не сталкивался с тверягами. Но как помнил из дневников, улей этих тварей обычно насчитывал около полу сотни тварей. Матка, пара преторианцев, около 40 рабочих особей и дюжина солдат. А самое хреновое было, что мы только что прикончили обычного рабочего. Нужно отсюда уходить, сказал я, и быстро. Очень быстро, мать твою. По-хорошему, этот лес надо прочёсывать с парой десятков боевых магов и на тяжёлых бронеходах. А как только будет найден выход из ульи гвергов, то закачать туда боевых газов и подорвать на всякий случай. Но ни боевых магов, ни боевых газов, ни бронеходов у нас под рукой нет. Рендовок и тех нет. Подать сигнал о помощи, пока не стало слишком поздно. Но уж нет. Не для того мы сюда ехали, чтобы всё пошло коту под хвост. Тем более, что до пункта назначения осталось-то всего ничего, верста 3 не больше. Финальный рывок, и мы на вершине. А дальше посмотрим. Продвинулись ещё чуть дальше, сожжение на 200. Велли, ведёшь, скомандовал я. Хельга, держи радиус. и быстро отбежал в сторону, накладывая на себя маскировочные чары. Вскоре обнаружил искомое. За кустами малины нашёлся небольшой овраг, на дне которого чернела внушительная дыра, в которую без проблем железнодорожный вагон бы пролез. А вот и оно, гнездо цвергов. И, вероятнее всего, выход из подземелья под Москвой. Город-то наверняка основывали не прямо над угасшим ожогом, а чуть в стороне. так что сердце проклятых земель наверняка где-то за пределами Москвы. Например, на Лосином острове. Например, на Лосином острове. Осмотрел нору издали. Но, что удивительно, никаких признаков гейстов не ощущалось. Значит, либо сидят на глубине, выслав пару разведчиков, либо... Ну, о том, что вокруг шныряли десятки цвергов, думать всё же не хотелось. Тем более, что нора-то свежая. ей от силы пара дней. Разведчики — это тоже мало приятного, но основная масса чудищ наверняка всё ещё сидит под землёй. Да и наземные твари бы присутствие сильных чужаков уже бы наверняка почувствовали и начали массово разбегаться, а такое наблюдатели Академии наверняка бы заметили. Ну, хотелось бы в это верить, во всяком случае. «Ускоряем шаг», — произнёс я, снова беря на себя роль дозорного. «Ускоряем шаг», — произнёс я, снова беря на себя роль дозорного. Хельда моментально свернула поисковые чары и практически повела клан на себе, едва переставляющую ноги Эльмиру. Следующая верста оказалась на удивление спокойным участком. Но это меня лишь насторожило, потому как возник горизонный вопрос. До этого мелочь попадалась всё время, а тут как корова языком слезнула. При том, что кругом было полным-полно шпуров, так что твари тут определённо пробегали, причём не так уж и давно. Вопрос только в том, от чего именно они бежали. Оши явно не от свергов. Как орлы не ловят мух, так и зверги не будут охотиться на мелочь вроде фуксов или фрехтонов. Впереди, произнёс я. Твари? спросила Хильда, но сразу же сообразила, что заморозила глупость. Люди. Были бы впереди гейсты, я бы воздух сотрясать не стал, а люди не монстры, слышат куда как хуже. О усиление слуха постоянно использоваться не станут. Полдёженый человек, почти на границе поискового радиуса. Одна сигнатура подозрительно знакомая. Кто бы это мог быть-то? Впрочем, пёс с ними. Нападать друг на друга всё равно никакого смысла нет. Тут же надо прийти к финишу, а не прийти к нему в одиночестве. Вышли на широкую поляну. Мне одной не хочется идти вперёд, задала в общем-то риторический вопрос Эйла. Мне вот, например, совсем не хотелось. Впереди рос настоящий каменный лес менгиров, высоких каменных глыб, торчащих из земли, в два человеческих роста, грубо обработанные из дикого камня угольно-чёрного, напоминающего обсидиан, но с золотыми прожилками. От менгиров так и веяло древностью и недоброй силой. Это и есть тот храм, куда требовалось добраться. Нет, вряд ли. До финиша было ещё не меньше версты. Так что по-хорошему обойти бы эти древние булдыганы. Но увы, обойти этот каменный лес не получалось. Слева был обширный бурелом, справа крутоватый обрыв. Обходить это только время терять, а без оружия находиться в этом лесу я бы предпочёл как можно меньше. Быстрее бы уже добраться до конца, закончить испытание и свалить отсюда. Думаю, выбора у нас нет, вздохнул я. Всем быть на чеку. Мало ли что от этих камней можно ожидать. «И мы пойдём в тот лес, где плачут цикады», — нараспев произнесла Эльмира, «чтобы не вернуться обратно самими собой». Так себе напутствие. «Кто твой истинный враг?» — продолжила Юсупова. «Лишь ты сам. А можно что-то более позитивное, а?» — поморщилась Хюльда, держа руки с подвешенными боевыми заклинаниями на готове. «Нервирует же!» Прошу меня простить, однако, когда мне что-то приходит в голову, то я сразу же стараюсь это озвучить, с достоинством произнесла Эльмира, пока не забыла увиденное. И что ты видишь? спросил я, останавливаясь, и смотря на маячащее впереди Мингиры. Нам нужно победить себя. Это типа что-то философское, проворчала Хилда. Ну, там добро, зло, вся эта чушь. Какого волка ты кормишь, такой и растёт внутри тебя. Если волка кормить, то это будет в первую очередь жирный волк, хихикнула Мина. Резко кальнула левую руку, там, где нам посадили магический браслет. И тут же я ощутил мощнейший поток магии, разошедшийся от Мингиров и резонировавший с чарами браслета. Ах, вот оно что, помурчался я. Пространство между каменными столбами подёрнулось рябью, а затем из-за Мингиров выступили пять призрачных силуэтов. Ну да, конечно, победить себя. Я разорвал чары браслета, как уже давно хотел. Правда, теперь от этого уже не было особого толка. Москвичи уже наверняка собрали всю нужную биометрию по каждому из поступающих. А теперь вот выпустили против нас. Это что? Мы? Удивилась Хельга. Это как вообще? Иллюзия? Сестрёнка, не тупи. Это же фантомы. «Не просто фантомы, а доппельгенгеры», — уточнил я. «Чувствуете, как от них фонит магией?» «Не-а», — протянула Вилли. «Я ничего не чувствую за фоном менгеров». «Я тоже», — вставила Эйла. «А, точно же. Там же нужно знать, на что именно смотреть». Доппели просто стояли среди каменных столбов, не двигаясь, но и не исчезали. «Что делать-то будем?» — спросила Хильда. И насколько эти ваши доппели опасны? Это слепок энергетической структуры мага, пояснила всезнающая Вилли. Соответственно, магический потенциал у них должен быть ровно таким же, что и у нас. Кроме того, доппели могут владеть теми заклинаниями, которые объект копирования использовал часто или совсем недавно. Однако процесс создания копии довольно непрост. Щиты, приличный арсенал атакующих заклинаний, ещё и энергии под завязку, а не как у нас, от силы половина. И сможет ли Доппель воспроизвести эффекты даров? Не помню. Противник, конечно, серьёзный, одно лишь хорошо. Копия всегда остаётся лишь копией, поэтому если не пробовать биться лоб в лоб, то Доппели нейтрализовать не так уж и сложно, в общем-то. Атакуем? Азартно спросила у меня Хилда. Хорошо, что спросила, а не сразу же бросилась в бой. Доппели не двигаются. Почему? Скорее всего, мы просто не пересекли ту границу или отметку, после чего они перейдут к действию. Заклинание атакующее, защитное. Доппелю мне неизвестны понятия оптимизации и экономии. Так что бить будут сразу и сильно. Наводиться должны строго на изначальные объекты, на других противников отвлекаться будут постольку, поскольку. Маскировка не поможет, сигнатура у каждого останется прежней. И всё ещё под вопросом, могут ли Доппели нормально воспроизводить эффекты даров. Ладно, как с ними бороться-то? По идее, достаточно мощная атака разрушит энергетический слепок. А вот арсенал экзорцизма тут вряд ли поможет. Это же, по сути, магические марионетки, которые получили подпитку извне. Так, а вот это хорошая мысль. Куклу можно сделать и из прочнейшей стали, а кукловод может быть недоступен. Но всегда же можно попробовать ударить по ниткам, что связывают их, верно? Доппели без внешней подпитки должны развалиться. Мало вложить энергию в копию. Всё же ещё и надо поддерживать. Всё это пронеслось у меня в голове буквально за пару мгновений. Хельда ещё даже терпения не успела потерять. "Отвлеките их", сказал я. "А что ты собираешься?" начала была Эйлен, но её тут же перебила Хельда. "Ты свили прикрываешь, я атакую". Эля Я в порядке, сказала Юсупова. Разок ещё смогу ударить. Хорошо, но особо не высовывайся, просто держись рядом. Все всё поняли. Тогда погнали.